Глава 63. Агрессивная политика Европы в Азии и возвышение Японии. Трудно поверить, чтобы сколько-нибудь значительное количество людей смотрело на это безрассудное перекрашивание карты Африки в европейские цвета как на серьезное явление в мировой политике. Но долг историка установить, что это было на самом деле так. Однако в XIX веке европейцы не имели еще глубоких исторических перспектив и еще не усвоили надлежащего критического подхода к вещам. Те чисто случайные преимущества перед остальным Старым Светом, которые революция в механике на Западе доставила европейцам, считались людьми совершенно безграмотными в таких областях истории, как великие монгольские завоевания, доказательством прочности и длительности руководящей роли Европы в судьбах всего человечества. Эти люди не имели никакого понятия о преемственности науки и о благах, которые она может принести. Они не представляли себе, что китайцы и индусы могут заниматься научными исследованиями так же успешно, как француз или англичанин. Они верили, что Западу свойственна некоторая врожденная интеллектуальная активность, Восток уже врожденная косность и консерватизм, что навсегда должно обеспечить европейцам мировое владычество. Следствием такого ослепления были не только беспорядочные конфликты британской иностранной политики с политикой других европейских держав из-за диких неразработанных областей земной поверхности, но и дележ между ними населенных и цивилизованных стран Азии, как будто и эти народы были только сырым материалом для эксплуатации. Успех внутренне непрочного, но внешне блестящего империализма, насаждаемого британским правящим классом в Индии и обширные владения голландцев в Ост-Индии, навевали соперничающим великим державам мечты о подобном же торжестве в Персии, в распадающейся Атаманской империи, в Дальней Индии, Китае и Японии. В 1898 году Германия захватила дзяо в Китае, Британия ответила захватом Вэйхайвея, а в следующем году русские завладели порт Артуром. Взрыв ненависти к европейцам пронесся по всему Китаю. Произошли избиения европейцев и новообращенных христиан, а в 1900 году нападение на европейские посольства в Пекине и их осада. Соединенными силами европейцы совершили карательную экспедицию в Пекин, освободили посольство и забрали огромное количество ценного имущества. После этого русские захватили Манчжурию, а в 1904 году британцы вторглись в Тибет. Но в это время в борьбу великих держав мешалась новая держава – Япония. До того Япония играла лишь незначительную роль в мировой истории. Ее замкнутая цивилизация немного внесла в сокровищницу общечеловеческой культуры. Она много получала, но мало давала. Японцы принадлежат к монгольской расе – Их цивилизация, их письменность, литературные и художественные традиции заимствованы у китайцев. История их интересна и романтична. В первое столетие христианской эры у них развивалась феодальная система и рыцарство. Их нападение на Корею и Китай являлось восточным эквивалентом английских войн во Франции. Япония впервые соприкоснулась с Европой в 16-м столетии. В 1542 году несколько португальцев добрались до неё в китайской джонке. А в 1549 году иезуитский миссионер Франциск Савье начал там проповедовать. Некоторое время Япония охотно поддерживала сношения с Европой, и христианские миссионеры приобрели много празелитов. Один европеец, Уильям Адамс, пользовался большим доверием японцев как советчик и научил их строить большие корабли. На построенных японцами кораблях совершались путешествия в Индию и Перу. Затем возникли сложные конфликты между испанскими доминиканцами, португальскими иезуитами и английскими и голландскими протестантами, причем каждый из них предостерегали японцев против политических притязаний других. Иезуиты, которые в этот период пользовались преобладающим влиянием, очень рьяно преследовали и оскорбляли буддистов. В конце концов, японцы пришли к заключению, что европейцы – назойливый и совершенно невыносимый народ – и что, в частности, католическое христианство является только личиной, прикрывающей политические мечты папы и испанской монархии, уже захватившей Филиппинские острова. Произошло сильное преследование христиан, и в 1658 году Япония решительно закрыла свои границы для европейцев и держала их закрытыми более 200 лет. В продолжении этих двух столетий японцы были совершенно отрезаны от всего остального мира, как будто они жили на другой планете. было запрещено строить сюда больше обыкновенной прибрежной лодки. Ни один японец не имел права выезда за границу и ни один европеец – права въезда в страну. В продолжении двух столетий Япония оставалась незахваченной основным течением мировой истории. Она пребывала в состоянии причудливого феодализма, причем около 5% населения – самураи или воины и знатные роды – тиранически господствовали над всем остальным населением. Тем временем весь остальной мир шел вперед, стремясь к более широким горизонтам и новым возможностям. Иностранные корабли все чаще проходили мимо японских берегов. Иногда корабли терпели крушение и на берега Японии забрасывало моряков. Через посредство голландского поселения на острове Дешима, единственного звена, соединявшего Японию с внешним миром, получились тревожные сведения о том, что Япония не стоит на уровне мощи западного мира. В 1837 году в залив Йеда Хоккайдо, вошел корабль под иностранным флагом со множеством полос и звезд. Он доставил несколько японских моряков, которых подобрал далеко в Тихом океане. Корабль был прогнан пушечными выстрелами. Тот же флаг затем появлялся на других судах. Одно из них явилось в 1849 году просить об освобождении 18 потерпевших кораблекрушения американских моряков. Потом, в 1853 году, явились четыре американских военных корабля под командой Перри и отказались уходить. Они бросили якорь в запрещенных водах и отправили послов к правителям, в то время поделившим между собой Японию. В 1854 году Перри снова явился с десятью судами, удивительными кораблями, приводившимися в движение паром и вооруженными большими орудиями, сделал предложение вступить в торговые сношения на которое японцы принуждены были согласиться. Он высадился с конвоем в 500 человек, чтобы подписать договор. Толпы жителей с недоверием смотрели на этих гостей из нового мира, проходивших по их улицам. Россия, Голландия и Британия пошли по стыдам Америки. Один знатный дворянин, владения которого лежали по сторонам пролива Симонески, Счел нужным стрелять в иностранные суда, и в ответ флот британских, французских, голландских и американских военных судов бомбардировкой разрушил его батареи и рассеял бойцов. Наконец, союзная эскадра в 1865 году, стоявшая в Киото, потребовала подписания ряда договоров, открывавших миру двери Японии. Японцы были чрезвычайно оскорблены всем случившимся. С изумительной энергией и умом они принялись за работу, стремясь поднять свою культуру и организацию до уровня европейских держав. За всю историю человечества ни одна нация не сделала такого быстрого шага вперед, какой сделала тогда Япония. В 1866 году это было средневековое государство, какая-то причудливая карикатура на самый крайне романтический феодализм. В 1899 году японцы стали вполне современным народом, стоящим на одном уровне с самыми передовыми европейскими странами. Япония своим примером совершенно разрушила укоренившиеся убеждения в том, что Азия безнадежно и бесповоротно отстала от Европы. Никакой европейский прогресс не может сравниться по быстроте с прогрессом Японии. Мы не можем излагать здесь во всех подробностях войну Японии с Китаем в 1894-1895 годах. В ней вполне обнаружился достигнутый японцами прогресс. У нее была действующая армия, организованная по западному образцу, и небольшой, но сильный флот. Однако значение ее возрождения, хотя и было оценено Британией и Соединенными Штатами, которые уже относились к ней как к европейскому государству, но не было понято другими великими державами, которые хотели найти себе новую Индию в Азии. Россия через Манчжурию добралась до Кореи. Франция уже устроилась далеко на юге, в Танкине и Анаме. Германия рыскала в поисках какой-нибудь колонии. Эти три державы сговорились помешать Японии воспользоваться плодами ее войны с Китаем. Она истощена была борьбой, и они грозили ей войной. Япония временно подчинилась и стала собираться с силами. Спустя 10 лет она готова была к борьбе с Россией, борьбе, составившей эпоху в истории Азии и положившей конец европейской самоуверенности. Русский народ не был, конечно, виновен во всех этих осложнениях, которые во имя его происходили на другом конце света. Он даже не знал о них. И мудрейшие русские государственные деятели были против подобных авантюр. Но царя окружала шайка финансистов-авантюристов во главе с великими князьями, его двоюродными братьями. Они затеяли большую игру в расчете сильно поживиться при будущем дележе Манчжурии и Китая и ни за что не хотели отступиться от своих планов. И вот начали переправляться огромные армии японских солдат через море к Порт-Артуру и Кореи. С другой стороны, стали посылать по сибирским путям в бесконечных поездах русских мужиков на верную смерть на далеких полях сражения. Русские, у которых были плохие полководцы и бесчестные интенданты, были разбиты на море и на суше. Русский Балтийский флот обошел Африку, чтобы быть совершенно уничтоженным в проливе Цусимы. Революционное движение в русском народе, возмущенном этой далекой и бессмысленной войной, принудило царя окончить войну в 1905 году. Он вернул южную часть Сахалина, захваченную Россией в 1875 году, очистил Манчжурию и отказался от Кореи в пользу Японии. Нашествие европейцев на Азию закончилось, и протянутые хищные щупальцы Европы стали медленно сокращаться.